Глава 30. «Значит, Нивкина не улетела за рубеж?» — уточнила я. «Надо выяснить, Валерия на самом деле там. Или она так сильно боится тех, кто убирает клиентов салона, что решила подстраховаться?» — затраторил Юра. «Заплатила руководству клиники, ее оформили как пациентку, а на самом деле в палате никого нет. Или там лежит другая тетка. Надо съездить туда». У Леры есть профили во всех соцсетях, включая портал «Хочу замуж». Там свободные женщины ищут супруга. Им нужны серьезные отношения. В связь без брака они вступать не намерены. Вот вам фото». «Нормальная внешность», — отметил Володя, глядя на экран. «Как у всех». «Глаза голубые, волосы светлые», — начал читать Юра. «Вес 50 килограммов, рост 170. Весёлая, хорошо готовлю. Здесь тоже ничего удивительного». «Люблю свою собаку, Кузю, той терьера». «Ага, нашел интересное. Дефект внешности. Нет мизинца на ноге. Такой родилась». «Но свой аккаунт она закрыла. Или нашла кого-то, или разочаровалась в женихах». Кости наперся руками о стол. «При наличии приятной внешности, собственной квартиры, востребованной профессией мастера маникюра-педикюра, отсутствие детей от прежних браков...» Не такая, как у всех, нога может показаться милой. Завтра надо съездить в интернат и выяснить у врача правду про Нивкину. Есть ли у нее дефект ноги? Отрезать мизинец легко, высказался Юра. Это как-то слишком, поежилась я. Нанять некую женщину, лишить её пальца. За хорошие деньги некоторые люди и не на такое согласятся, не дрогнул Чернов. Я взяла телефон и позвонила нашему начальнику отдела медицинской экспертизы. «Слушаю внимательно», — отозвался тот. «Лёша, если человеку отрезали мизинец на ноге, это...» «Неудобно ему будет ходить первое время, потом привыкает», — перебил меня Власов. «На продолжительность жизни не влияет. Спина и шея могут заболеть, если не носить особую стельку». «Подожди», — остановила я его человек остался без мизинца осенью сейчас зима ты сумеешь определить палец удалили или его нет с рождения послышалось тихое покашливание конечно сразу видно что случилось это все что ты хотела узнать да спасибо поблагодарила я можно тебе фото прислать свое хмыкнул алексей зачем ноги без пальца уточнила я для определения что с ним с кем не понял Власов. Я постаралась набраться терпения. «С мизинцем!» «Так его отрезали!» удивился Лёша. «Значит, нет проблемы! Причём тут нога!» Я посмотрела на Костина, потом на Чернова, который молча давился смехом и спокойно продолжила. «Нам надо знать, своей части конечность лишилась прошлой осенью или она такой родилась?» уточнила я. м, -м, -м, -м" протянул Лёша. «Понимаешь, Романова, та часть тела, о которой идет речь, не может появиться на свет самостоятельно». Хотя неверно высказался. «Может, ты случалось подобное. Просто у меня информации по данному поводу нет. Ты сказала, она такой родилась, имея в виду ногу?» Чернов упал головой на стол. Костин начал кашлять. «Леша», — стараясь сохранять невозмутимость, заговорила я. «Нога появилась на свет», «Вместе с человеком. Все как положено. Пришлю завтра снимок, а уж ты определишь, когда нога потеряла мизинец». «Видишь ли, Евлампия, не сумею провести нужное тебе исследование», — донеслось в ответ. «Ты же только сказал, будто видно, что случилось с пальцем», — процитировала я. «Данное утверждение трудно оспорить», — согласился Алексей. «Но сейчас изменил свое мнение», — зашипела я. «Заявил, не могу провести такое исследование». «Не смогу!» — эхом повторил Власов. «И никто не сможет!» Кровь ударила мне в голову, но статус жены Макса обязывает всегда сохранять корректность с сотрудниками детективного бюро, даже если они ведут себя так, как сейчас Власов. Впрочем, он всегда такой. «Лёша уникальный зануда!» Володя выхватил у меня трубку. «Алексей, объясни, по какой причине ты не способен дать ответ на вопрос, когда нога потеряла мизинец?» «Здравствуй, Владимир!» Донеслось из трубки, на которой я давно включила громкую связь. «Потому что нет возможности провести исследование!» «Почему?» — по слогам произнес Костин. «Нам обратиться к другому специалисту?» «Владимир! Никто не сможет изучить палец на ноге!» Спокойно ответил Алексей. «Причина проста. На ноге нет пальцев. Они на стопе!» Воцарилось молчание. Потом Юра простонал. «Лёха, а стопа не нога?» «Видишь ли, Юрий?» — отозвался Власов. «С одной стороны, да. Но с другой, не совсем правильно говорить про палец на ноге. А в экспертизе необходима точность». «Пришлем фото», — перебил его Костин. «Способен сказать, мизинца нет от рождения или его недавно отрезали». «Это смогу», — согласился Алексей. «Теперь понятно, почему Власов не женат», засмеялась я, глядя на сердитого Костина. «Хорошо, что он зануда», вдруг сказал Чернов. «В его профессии очень нужное качество. Другой специалист кое-как экспертизу проведет и забудет о ней. А Леша медленно, но верно до конца разберется». «Ну и как дальше действуем?» Я посмотрела на часы. «Свяжись с интернатом». «Спроси, можно ли мне приехать поговорить с главврачом?» ну момента пообещал Чернов. И тут у меня зазвенел мобильный. «Лампуша!» — закричала киса. «Людовик просто сумасшедший! Ничего не понятно, звонит гуру Вальтер. Можно его позвать? Он у нас просит пожить, поесть и по тысяче в день». «Кисуля, не понимаю, кто просит деньги?» Удивилась я. «Гуру Вальтер», — повторила девочка, еще еду хочет. Он собак любит. Фира на него уже пописала. Руководства нет, он вместо него. Но это жуткий секрет, поняла?» «Нет», — ответила я. «Сейчас папе все расскажу», — решила наша второклассница. «Можешь ехать», — сказал Юра. «Адрес я скинул. Лампудель тебя ждет в интернате, Ангелина Степановна». Когда я выехала на проспект, позвонил Вульф, и, смеясь, рассказал, что происходит дома. Киса и Роза Леопольдовна открыли короб. Там обнаружилась тьма маленьких деталек и никаких следов схемы. Как складывать все это в единое целое, не ясно. Есть лишь фото собаки. И никакой подсказки на твою почту, как обещали, не пришло. Киса все проверила. «Пес на снимке?» — засмеялась я. «Забавно!» «Трудно сложить Людовика, если непонятно, как он выглядит?» «Роза Леопольдовна задала себе тот же вопрос», — продолжил Вульф. «Позвонила по телефону, который дан в письме, и выяснила. Людовик — пудель. Это его портрет в упаковке. Схемы нет. Надо, глядя на снимок, догадаться, каким образом мастерить собаку. Киса прислала мне фото горы деталей. По-моему, непосильная задача сообразить, что с чем соединять». Я выехала на Дмитровское шоссе. «Мальдивы просто так не достанутся!» Крауза решила не сдаваться. Хитрости в ней никакой, поэтому она без экивоков спросила, «Может, нас кто проконсультирует? Будем очень благодарны!» И услышала ответ, «К вам приедет гуру Вольтер!» Через полчаса у нас дома появился парень. Он пообещал за пару суток с помощью Арины собрать псину. Но поскольку умелец живет в Подмосковье, машины не имеет, потратит много времени на дорогу. Если поживет у нас пару дней, тогда быстрее справится с заданием. Стоимость услуги – 1000 в сутки. И поесть – один раз в день. Крауза отобрала у гуру паспорт, отдаст, когда он закончит работать. «Обожаю нашу няню», – захихикала я. Следующий этап – она берет у парня все анализы – Юноша в самом деле Вальтер. Отчество Иванович, фамилия Воробьев. Работает собирателем. «Чего?» – удивилась я. «Всего!» – ответил Вульф. «Есть проблема. Зови гуру Вальтера. Он справится совсем, начиная от электрического чайника и заканчивая галактическим кораблем». «Чайник?» – удивилась я. «Разве он в разобранном виде продается?» У парня есть сайт под названием «Соберу все, что разобрал ваш мужик». Некоторые мужья говорят Джонам. «Вот еще. Деньги зря тратить. Сам сделаю». «Развинтит чайник на молекулы и конец истории», — засмеялся Макс. «Пробил Вальтера по базам. Ни в чем плохом не замечен. Прописан в Нахабина Мама учитель, папа полковник. Брат начальник отделения полиции. Я не против его короткого временного пребывания у нас». «Если ты так решил...» «Я тоже голосую за», — согласилась я. Свернула на боковую дорогу, и связь пропала.